Глава седьмая. Олтер. Я, пелип и Фиддл плескались у фонтана, фыркаясь и поеживаясь. Дни стояли по-прежнему знойные, но по утрам уже свежело. Как обычно, от подушек нас оторвала собачья перекличка. Кайхур самозабвенно перелаивался через стенку с хиндой. Я покосился на щенков. Мелкие паршивцы, как ни в чем не бывало, возились в мокрой от росы траве. Тоже умывались вслед за хозяевами и что с ними делать? В свое время я так обрадовался первому лаю Кайхура, боялся, что щенок вырастет немым. Так мне рассказывали про его породу. Вот теперь Кайхур и продолжает радовать хозяина. С утра пораньше. Сегодня Барретт сквозь сон пообещал убить Кайхура, если тот не заткнется. Братья с наставником тренировку игнорировали. Они пришли поздно вечером, грязные и вонючие. Рыбой от них несло за версту. На рогань Грубияна щенок нисколько не обиделся, выскользнув в раскрытую дверь на улицу. После вчерашнего потрясающего ужина в доме Болотника он до сих пор пребывал в хорошем настроении. А вскоре на заднем дворе появился наш хлебосольный приятель. Несмотря на раннее утро, Булгунья выглядел бодрым и полным сил. Оказывается, наш толстяк умел двигаться ловко и стремительно. И растяжку, парня отличная! А сила в руках и вовсе немерена. Кто бы мог подумать? Столкнешься в школьных коридорах. Обыкновенный уволень. На тренировочной площадке приятель преобразился. Фиддл схватил противника за запястье и плечо. Сейчас будет подсечку делать. подбивая опорную ногу. Борцовские повадки сына купца я успел неплохо изучить. У Феди подсечка коронный прием. Всегда хорошо выходит. В ответ Буддл рывком сблизился вплотную с соперником. Избавился от захвата и своим странным движением обеими руками снизу вверх откинул Фиддала. Сын купца намного тяжелее, задохлика прилипалы, и потому не отлетел, но и на ногах не смог удержаться, опустившись на пятую точку. Он тут же вскочил, но я завершил их схватку. Своей цели мы достигли, слегка размялись и разогрели мышцы. А времени на полноценный поединок не было. «Булгуни скоро выходить на арену». Мы заторопились на построение. Грозный, как туча, комендант ходил взад и вперед, зыркая на сонных первогодков, спешивших на плац. Сегодня никто не опаздывал. Все жаждали посмотреть поединок почетного с местным. Раздался второй удар колокола. «Что это за прием такой странный?» «Никогда не видел ничего подобного», — прошептал я булгуни и продемонстрировал движение, будто бросая от живота громоздкий мешок. — У нас дома любят на поясах побороться. Из дальних уголков по весне нарочно в конну топ приплывают. — А я же из рода великих булогов! Словно стесняясь этого, пожал плечами приятель. — Мне уступать нельзя, ни не к лицу. — Вот и научили. Берешь телегу за оглобли и поднимаешь раз за разом. Вверх-вниз, вверх-вниз. Сначала пустую, а потом груженную одним бочонком, потом двумя. Так и занимался понемногу. — И что, никому не проигрывал? — поинтересовался я. — Ни разу? Булгу не мотнул головой в ответ, внимательно разглядывая происходящее за моим плечом. Я оглянулся и увидел прилипалу, окруженного приятелями. — Чего-то рожу у мелкого паскудника слишком довольная для того, кто вскоре получит на орехи. Не иначе гадость придумал. Прилипал смерил булгуню глумливым взглядом и провел большим пальцем по шее. Что он задумал, гаденыш? Раздались резкие удары колокла, и все бегом выстроились по краю плаца. Комендант молча разгуливал вдоль шеренги первогодок, заложив руки за спину. — Кто-то из вас недостойных? — комендант проглотил, готовый сорваться с губранной слово. Он встал напротив миляра и уставился ему в глаза. Младший хмотор выпятил грудь и вытянулся в струнку. — Ты не нарушал порядок, боец! — прорычал Хак. — Не похоже, что наш комендант придуривается. Похоже, его и впрямь крепко разозлили. Знать бы еще, кто этот слабоумный смельчак и что вообще происходит. Судя по недоумевающим переглядываниям, не я один задавался подобным вопросом. — Не нарушал, господин комендант! — бойко оттараторил Миляр, глядя перед собой. «Не ври — Не время, мне! — ревкнул стур. Лазал в мою комнату! — поднялся Гул. Все зашушукались, но стоило коменданту выпрямиться, как шум разом стих. — Не лазал, господин комендант! — также четко ответил Миляр. Врать этот дуболом не умел, так что на месте коменданта я бы ему поверил. — Значит, это ты! — процедил хакстур останавливаясь напротив меня. «Смотри в глаза! Это ты влез в мою комнату!» «Он что, умом тронулся? Делать больше нечего!» «Никак нет!» — отрапортовал я. «Никогда там не был!» Правду говорить легко и приятно. Комендант постоял рядом еще немного, угрожающий сопя, и двинулся вдоль строя, впиваясь глазами в лицо каждого. Замыкал строй, подошедший последним прилипалом. Хак с ненавистью посмотрел на мальчишку, смерив презрительным взглядом от макушки до пят, смачно сплюнул под ноги и крикнул «Все на арену! Завтрак после поединка!» Подвох раскрылся сразу, как мы подошли к борцовской площадке. Прилипала мелкий гаденыш. Привел вместо себя брата. Брат — копия прилипалы, такой же тощий и подлый, только взрослее года на три. Прилипала старший дылда с длинными руками и ногами. Разглядывал булгуню, едва-едва доходящему ему до плеча, и улыбался. «По-моему, придется сегодня нашему бойцу из рода великих блогов впервые испить чашу поражения. Уж слишком велика разница в возрасте». Оказывается, правила поединка дозволяли замену, чем хитрый противник и воспользовался. Такое разрешалось, если боец к установленному времени не мог бороться а затронутая честь делала невозможным отказ от схватки. Вот подлец и продемонстрировал помощнику коменданта ссадину на плече и разбитый локоть. Перед боем с молчаливого согласия приятелей я выступил для булгуни кем-то вроде секунданта и помощника. Я разминал булгуни плечи. Во время утренней тренировки мы хорошенько разогрелись, и особой нужды в этом не было. А Легкий массаж снимет предбоевое волнение. Впрочем, приятель особо и не нервничал. По-моему, я переживал куда больше. — Ты, главное, не волнуйся, — шепнул я Булгуни. — А я и не волнуюсь, — обернулся удивленный Булгуни. — Я ж тебе сказал, у нас в топе никому не уступил, ни разу. — Ну, ты ж только с одногодкими боролся, — с недоумением спросил я. — С чего ты взял? — спросил мой друг, поднимаясь с низенького табурета. Он подвигал плечами, и только сейчас я увидел, какая мощь скрывается за его безобидной пухлостью. После выходки Булгуни с метанием яблок по мишени, толстяка по общему молчаливому согласию записали в рухли и неумехи. — У нас на болотах все, кто еще не воин, борются между собой. Болгуни двинулся в центр арены, к поджидающему коменданту. Хака оглядел болотника и одобрительно хмыкнул. Искоса глянул на подходящего прилипалу старшего, красующегося перед зрителями. — Откуда я знаю, когда у вас там на болотах воины посвящают? — проворчал я. Но стоящий рядом Федя услышал. — Как и у всех. Четырнадцать-пятнадцать лет, — негромко объяснил сын купца. — А у вас что, по-другому? — Это что же получается? Болгуня и с пятнадцатилетними лбами боролся. Зрители все пребывали. Местные забаскалили и улюлюкали, глядя на по-домашнему уютного толстенького булгуню и высоченного у старшего. Дылда громко переговаривался с приятелями и реготал. Все больше и больше вокруг становилось учеников из старшей школы. Среди толпы, вдалеке, я смог разглядеть слуг булгуни с тревогой наблюдающих за драгоценным хозяином. Булгуни поймал мой взгляд, озорно улыбнулся и подмигнул. Но дает болотный тихоня. — Врежь ему, боец из рода великих блогов! — не сдержался я. Местные притихли, а потом дружно заржали. Но «Ну, ну козлики! Посмотрим, кто будет смеяться последним. Вдруг за спинами веселящихся школьников я разглядел Тумму. Старшеклассники умолкали и торопливо ступали дорогу, сердито бурча и толкаясь. Но, увидев, кто идет следом, мигом умолкали, а на лицах появились глупые улыбки. За Туммой ступала Наула. Гордо вскинув голову и поджав губки. Какая она все-таки милая. Давненько ее не видел. Наула села в первом ряду, внимательно разглядывая поединщиков. Комендант поклонился дочери наместника, и та слегка склонила голову в ответ. Гавин и Дирк продрались сквозь толпу и встали за спиной кузины. Увидев братцев, Наула недовольно дернул плечиком. Рыжие, непрошенные гвардейцы выпятили подбородки с зыркой по сторонам не пялится ли кто. Тумма застыла стуканом. Комендант громко хлопнул в ладоши, и схватка началась. Прилипала старший, нисколечко не опасаясь противника, и, красуясь перед новоявленной леди турнира, в развалочку подошел к булгуни и схватил за грудки. И замер, странно дергаясь и топчась на месте. «Что он творит-то?» Я пригляделся. Да он же пытается провести непонятный прием и булгуню свалить. Вот только наш приятель слегка согнул ноги и не позволяет сдвинуть себя с места. Чем это он занят? Тоже перед Наулой решил покрасоваться. Я украдкой посмотрел на девчонку, не отрывающий взгляд от арены. Прилипала, сильно тряхнул невозмутимого булгуню, и Наула в волнении сжала кулаки. — Так она за болотника переживает! «Дочурка Сивина и Элсы болеет за дикаря!» Булгония взялся за концы плотного кушака прилипалы, завязал дополнительный узел, подергал, проверяя на прочность. Он проделывал манипуляции, не обращая внимания на жалкие потуги прилипала старшего. «Пожалуй, Булгоне надо вместе с пайгалами выступать, зрителей радовать». Вокруг хохотали над раскрасневшимся соперником, продолжающим пахтеть и дергаться. Наол рассмеялся вместе со всеми, и я залюбовался милыми ямочками на щеках. Булгони перестал вязать узлы и мается дурью. Схватился двумя руками за пояс противника и резко сблизился. «Неужели вновь будет швырять?» — я затаил дыхание. Но нет. Булгони поднатужился и под оханьей зрителей приподнял прилипало над землей. Дылда мигом отпустил соперника и от испуга взмахнул руками. Наш одноклассник встал на носочки, притягивая противника вплотную, потом скрутился и рухнул на землю, падая сверху на прилипалу. Тот жалко охнул, когда толстяк всем весом впечатал его в мелкие белые опилки арены. Вокруг свистели топли ногами от восторга. По-моему, такого зрелища местным видеть еще не доводилось. Наола раскраснелась и хлопала в ладоши, а братцы озабоченно переговаривались. «Вот-вот, рыжики!» «Хорошенько подумайте, стоит ли к болотнику цепляться, а то в следующий раз кого-нибудь из вас лицом в опилках повозит». А вот Миллиар, оценивающий, поглядывал на победителя и скрёб затылок. Неужели увидел достойного противника? Булгуни встал у края, дожидаясь команды Хака Стурра для продолжения боя. Однако её не последовало. Прилипал лежал на пилках, ошалело, глядя снизу вверх на коменданта и вставать не желал. Хак стур криво ухмыльнулся. Исход схватки пришелся коменданту по душе. Он нагнулся и что-то быстро спросил у прилипалы. В ответ тот замотал головой. «Победа!» — коротко объявил Хак, подрев трибун и подошел к болотнику. «Как там тебя?» «Булгуня, сын Булгара», — громко ответил друг. «Победа Булгуни, сына Булгара!» — зычно повторил комендант. «А теперь марш на завтрак!» Я подошел к приятелю и расслышал среди гомона слова коменданта. «Хорошая схватка. Манера боя не наша, но все равно хорошо. А за победу над соперником старше тебя я отменяю наказание». Я подошел, и Хак нахмурился. Он продолжал меня подозревать. Стоило коменданту отойти, как к булгу не бросились слуги, причитая, тряся щеками и размахивая полными руками. Приятель мигом их укоротил, показав кулак. — Готовьте пир, — велел Булгуня. Друзей на ужин позову. Толстяки мигом посерьезнели. Пир — дело непростое. А времени до вечера всего ничего. Слуги подумали, покивали и заторопились прочь, на ходу обсуждая, чтобы такого приготовить на скорую руку, дабы не ударить в грязь лицом. Знаю я это на скорую руку. Как бы сталы не треснули от явств. Приятели встретили победителя с восторгом. А приглашение на пир и вовсе вызвало бурю. «Болгоня собак любит, поэтому я с Кайхром приду, а ты хинду не забудь прихватить!» — шепнул я Фиддол. Весь школьный день так бы и прошел в обсуждении поединка и нетерпеливом ожидании вечера, если бы не удивительная выходка учителя Либурха. «Ты!» — раздался громкий крик библиотекаря, когда мы ввалились в класс. Сам учитель в трапезной во время обеда отсутствовал, что настораживало. По-моему, с самого утра он так и просидел здесь, забыв про еду, заваленный древними толстыми книгами и веткими рукописями. Старик нацелил на меня узловатый указательный палец и вновь вскрикнул. «А вот ты-то мне и нужен!» «Беда», — подумал я, оценивая внешний вид Либурха. «Неужели библиотекарь крышей поехал?» Обычно опрятно одетый благообразный старик на себя не похож. В вмятый одежде, с шальным взглядом красных глаз. Темные круги под ними подсказывали, что библиотекарь не спал всю ночь. Учитель мигом рассадил притихших учеников и раздал задание. Присев рядом, Либург продолжил. — Ты что натворил, Оли? Что с чокнутым Колумом сделал? Я с ошарашенным видом посмотрел на библиотекаря. И почему сегодня все обвиняют меня в том, о чем я ни сном, ни духом. То комендант подозревает, что я за каким-то клибом в его комнату наведывался, а теперь еще Либург. — Ничего я не делал. Я его всего раз в жизни видел, — недоуменно ответил я, — когда мы на башню ходили. «Вот — Вот-вот, — пригрозил пальцем Либург. Он после того окончательно сбрендил. Ты же ему брякнул про ценность глубинного помета. Брякнул? Вот он его и собирает с той поры. А вчера поперся с мешком дерьма на рынок, продавать. Ты представляешь, что в архиве началось? Многие о соседстве с глубятником и знать не знали. Он же лет десять из башни носа не казал. А тут вылез весь в перьях, идет по архиву и волочит за собой мешок с дерьмом, а воняет так, что. старик закрутил головой. Я закрыл рот обеими ладонями и засмеялся, согнувшись пополам. Возмущенный Либурх нахмурился а потом воровато оглянулся на склоненных над листками учеников, и плечи старика затряслись от беззвучного хохота. Он вновь пригрозил, но теперь совсем уж беспомощно. Вскоре мы разговорились шепотом. Оказалось, внешний вид Либурха не связан с перипетиями Колумба. От на библиотеку узнал о подземном зале с гигантской спальни и столовой внутри и потерял покой и сон. Либурх так захотел раскопать и отыскать в пыли прошедших веков разгадку, зачем такое количество народа ушло под землю, и кто были эти люди, что перевернул вверх всю библиотеку. Он читал всю ночь и даже сюда принес несколько книг. Чтобы хоть как-то отвлечь Либурха, я взял обещание, что ночью он обязательно поспит, а затем коротко писал подземный зал и все увиденное. Мы еще немного пошептались о том, о сём, и библиотекарь поведал о твердом намерении в ближайшие дни спуститься под землю. Это было последней серьезной новостью учебного дня. А что творилось вечером, сложно передать. Даже я открыл рот от увиденного. Что уж тут о друзьях говорить. Мы так и стояли столбами, рассматривая картину, нарисованную для нас волшебниками-поварами. На столах стояли зажаренные, целиком фаршированные гуси. Утки, курицы в меду, лежали поленями запеченные осетры, начиненные хитрыми закусками яйца, даже крученный на вертеле молочный поросенок и тот был. Ребята пришли со взрослыми домочадцами, и те тоже застыли стуканами. туканами. Эх, жаль моих горцев нет. Опять за каким-то клибом поперлись в подземелье, завал расчищать. Утром набегу я сообщил Остуху про безносых любителей подземелий, чтобы горцы побереглись. Но дядька лишь отмахнулся. Царственно, невозмутимо выглядел Кайхур. Он коротко тявкнул сестре, призывая хинду следовать за собой, и прошел на свое место. У услуг Болгуни разведка оказалась налаженной на отлично. Они выведали, что Федя придет с хиндой, и устроили для щенков собачий трон. Положили две большие подушки и поставили два низеньких столика с углублениями. Поставив миски перед любимыми собаками ксеноса, Парочка слуг с благоговением смотрела, как будут насыщаться священные животные. Ну, сейчас дождутся. Кайхор посмотрел с недовольством и зарычал, подняв верхнюю губу. «Сестра повторила за братом». Недотепы осознали промашку и мигом убрались. «А нечего смотреть на собаку, когда она ест». Впрочем, слуги отбежали недалеко. Подойдя к моему рыжему соседу, они негромко переговаривались с Фиддалом. Молитвы, напряжав руки к груди, они слезно просили Федю об услуге, заглядывая в глаза. Сын купца выглядел ошарашенным, но держался достойно. «В гости зазывают вместе с хиндой», — понял я. «Местную болотную собачью популяцию восстанавливать». Фидол надо отдать должное, быстро пришел в себя. И вскоре завязалась живая беседа. «Посмотрим, до чего договорится юный купец. Не зря я все это затеял, не зря». Булгуни, радушный хозяин, наконец рассадил друзей за столом и плюхнулся рядом. Он быстро накидал в тарелку всяких вкусностей и продолжил рассказывать друзьям начатую раннюю историю про волков. «Вчера я ее уже слышал. Необычайно лютой зимой, когда замерзли протоки, реки и озера, в болотный край вторглась огромная волчья стая. Хищников поймали при переходе по льду большого озера». Волки вязли в снегу, и их били киками, большими дубинами. Булгуня рассказывал, как махал дубинкой, и я подумал, что друг малость привирает. Однако после сегодняшней схватки сомнений не осталось. Булгуня может. «Зимний волчий мех самый лучший. Даже собачья шерсть не такая теплая», — объяснял Булгуня Бори. Услышав про собак, я покосился на кайху Расхинды и перевел взгляд на Фидела. Тот заканчивал разговор. Вдруг меня осенила интересная мысль, и я еле дождался, пока Федю оставит в покое. Фидол выдохнул, вытер вспотевшую шею, сел рядом и потянулся к тарелке. «Как деловые переговоры?» «Летом едешь в кому топ?» — весело спросил я. «Ага», — кивнул сын купца с хрустом, отрывая куриное крылышко. «Сколько?» — спросил я. «Два десятка золотых за щенка!» — прошептал сосед, сам не веря тому, что произносит. «Сколько?» Я чуть не задохнулся. Быть того не может! Да я за одну кресло-качалку получаю три монеты. За трех-четырех щенков домишка на отшибе купить можно, покачал головой Фиддл. — Кто бы мог подумать? Ну, ты и силен торговаться. Последнюю рубаху с бедалак снял, сказал я. Неправда, возмутился Фиддл. — Даже курицу в покое оставил. Я вроде как в шутку предложил верхнюю сумму, чтобы торг начать. а Они взяли и согласились. Мне что, отказываться? — Нет, конечно, — пошел я на попятную. — А тебя отец-то отпустит? — У меня приглашение от наследника Ксена, владыки Коннутопа. Как не уж объяснил Фиддл. Не просто отпустит, еще и пинком наградит для ускорения. Оттона пошлет в провожатый и отпустит. Двадцать золотых за щенка. Что ж, мой внезапный, нехитрый план все больше обретал осязаемые формы. Я взял в руки гостиниц, для которого все не находилось подходящего времени и вылез из-за стола. «Уважаемый!» — сказал я в спину главному среди слуг самому толстому. Тот с удивительной проворностью повернулся и расплылся в улыбке. Умеют же толстяки улыбиться. Улыбнется, как будто мама по голове погладила. Я невольно улыбнулся в ответ. «Наследник Олтер? Рад видеть. Спасибо, что Булгунечку. он закашлялся и поправился. «Наследника Ксена с утра подготовили к поединку» болгоня и без этого прихлопнул бы супротивника, как муху», махнул я рукой, и собеседник радостно закивал. «Мне нужна ваша помощь». Толстяк вскинул брови и внимательно посмотрел. Сама предупредительность. «Вначале примите подарок», и я коротко объяснил собеседнику, что это и как правильно заваривать чай. Все, что касалось кухни, вызывало у домочадцев неподдельный интерес. Собеседник с благодарностью кивнул, и прижал к груди коробку с копорским чаем. «У меня в доме один Аболтус живет», — пелип начал деловой разговор я. «Сейчас он для нас кошеварит, Но есть это невозможно», — беспомощно развел руками я. «А у вас тут все так вкусно, что язык можно проглотить. Если можно, пусть он у вас подучится. Ему всякие кухонные секреты ни к чему». «Какие секреты, наследник?» — замахал руками толстяк. «Пусть приходит. «Обязательно! Завтра же с утра!» «И еще! Мои друзья, как вы заметили, хоть и наследники вождей, но не очень-то богатый. Слуга склонил голову, слушая. «А что тут слушать? Бариан изгнан из родного дома!» Я взглянул на грубого Диана, который о чем-то переговаривался с хлебосольными слугами. Верные баллары отдали последнее золото, чтобы определить друга в школу наместника. Хорошо, хоть наместник от лица арнского престола пансион платит. Но я-то тоже получаю пансион и догадываюсь, что жить на него можно только впроголодь. Недаром Юрки хлеб из трапестной домой таскает. Да и Кольша тоже толстосумом не выглядит. Что, если бы мы ужинали у вас? а Лучшего места во всем Атриане не найти?» Довольный похвалой слуга вновь заулыбался. «Я думаю, в благодарность за ваше гостеприимство, Кайхор примет в гости несколько подружек из Каннутопа». Толстяк хотел захлопать в ладоши от счастья, но коробка с чаем помешала. «Но только когда он немного подрастет, хорошо?» Толстяк мигом принял стойку. «Хорошо, хорошо!» Вот только... — замялся слуга. «Наследник, Олтер, ты очень великодушен. Кормить гостей — это радость для нас. Наш бог Ксенос говорит, чем больше гостей, тем счастливее хозяин. Так что приходите с домочадцами, и друзья ваши пусть и дальше приходят со слугами». А «Вы не надорветесь? На такую ораву каждый день готовить?» — спросил я. Толстяк не сразу понял вопрос, а как понял — покраснел, надулся, а затем не выдержал, хрюкнул и расхохотался так, что слезы потекли из глаз. «Простите, наследник, разве ж это орава?» — замахал он руками. Я покивал для вежливости, и отошел. Странные слуги моего товарища. — Странные у тебя слуги, Булгуня, повторил я, глядя, как веселятся и разливают вино местные домочадцы, сидя за отдельным столом. Они уже и гостей подпаивают. — Так они же не слуги, — рассеянно заметил Булгуня. Это ж моя родня. — Мамина, — пояснил он. — Как пришел срок уезжать, так во дворе такая грызня началась. Кто в Атриан поедет? Но если булодичи что решили, им на пути лучше не вставать, затопчут. Я по-новому посмотрел на радушных хозяев. Один из них, играючи, нес перед собой огромный казан печеных овощей, а другой шел следом, с немаленьким бочонком на плече. Я мысленно согласился с другом, что чем лучше на пути не вставать. — Ну что? — продолжил потомственный бродник булгунья, начатую без меня историю. — Кто знает, почему столица называется Канутопом? — Так это из-за малакров, — ответил умница Фидл. Булгони даже слегка расстроился. «Верно, из-за малакров. Они, как Арну спалили, к нам ломанулись. Все женщины и дети в плавнях попрятались. Поди сыщи». А войско младшего сына, хана, к столице подошло. А наше у броды их встретило. И была там большая сеча, и много воинов погибло. И сын хана утонул. У многих кочевников, что в живых остались, кони потонули на переправе. Вот они и говорили «Конь утоп». Конь утоп. Так и повелось, вновь, придя в хорошее расположение духа, поведал Булгуня. Что это за малакры? заинтересовался Кольша. Ты же сдалека, сын Марий, вот и не знаешь ничего, с хохотом ответил Юрки. А все вокруг знают угрозу империи, а лицах кочевников, под копытами коней, которых даже земля просит пощады, вздернул подбородок Юрка. Только мы зовем их лакосами. И в моих жилах течет кровь лакосов. Горделиво подбоченился Юрка. Хорошо посидели. Юрка вслед за булгони вспомнила о доме, поведала о ковыльной степи, о кочевьях. Вот только мне пришелся нраву его спутник. Невысокий, морщинистый, смуглый старик в стеганом латаном халате, который сидел с остальными взрослыми и зыркал на разошедшего Юрки. Булогичи веселились вовсю, так что рассказы Юрки до старика не доносились. Может, потому старик так и нервничает? Странный он какой-то. Вскоре подозрения подтвердились. Не зря дедок мне не понравился. Когда мы отвалились от стола и начали собираться, Кольша добродушно сказал Юрке, закинув руку на плечо. — Ладно, грозный лакос, пойдем домой. Низкорослый смуглый степняк вздрогнул. Юрка вжал голову в плечи и кинул быстрый взгляд на старика. Тот, смешно семеня кривыми ногами, подбежал к хозяину и с размаху ударил мальчишку по губам. Резко и строго, словно стигая хворостиной, выговаривая на гортанном наречии. В гневной скороговорке то и дело повторялось. лакасану, лакасану, лакасану. Затем старик повернулся и рухнул на колени, уткнувшись лицом в землю и накрыв затылок ладонями. Я перевел глаза на Юрку. Нижняя губа опухла, показалась кровь. Один из булогичей метнулся в дом. Юрка сморщил нос, сутулился и тяжело вздохнул. Юный степняк поклонился в пояс и произнес, не разгибаясь. «Молю своих друзей о снисхождении. Только мое скудаумие может оправдать меня. Мой хвастливый язык сказал неправду. В моих жилах нет ни капли крови лакосов. Я виноват и прошу прощения. Юси, мой недостойный...» Юрки запнулся, но продолжил. «Слуга нижайше молит о снисхождении за свое непозволительное поведение». Слуга услышав свое имя завыл и завопил, не поднимая лица от земли. Неужели он рыдает? Юрка услышав слова старика отшатнулся и побелел. Он выпрямился и чуть слышно произнес: если хозяев дома оскорбило недостойное поведение моего слуги, то в их власти наказать Юси, так как велит закон. Он примет. Юрка с усилием сглотнул слюну. ту казнь, которую ему назначат. Вот клибова хромая мама. А какой вечер хороший был! Тот подбежал вернувшийся Булогич с куском льда, замотанным в тряпицу. Толстяки засуетились рядом с Юркой, прикладывая лед к губе. Другие бросились поднимать старика, который выл и никак не желал подниматься. Но самый главный Булогич догадался. Нацедил два здоровенных жбана пива и играючи поднял старого степняка. Пока тот не рухнул вновь на колени, сунул стариков в руки жбан. Мы очумело смотрели за происходящим. — Скажи ему, — обратился самый толстый из блогичей к Юрки, наказание будет суровым. Юрки обреченно вздохнул и перевел. Я понял, чем кончится представление, и толкнул булгуню в плечо. Тот повернулся и подмигнул. Старик сгорбился. — Очень суровым, — повторил толстяк. — Чтобы загладить вину, юси должен выпить со мной мировую чашу. Блогич двумя руками приподнял жбан и строго добавил. — До дна. — Тут много. — Йок. Старик внезапно выучил имперский, с ужасом разглядываешь бан. Мы оставили слуг и блогичий, и пошли по домам. Веселые дела творятся, — думал я. Рядом тополь Фиддл и Бариан. Слуги булгуни оказываются родичами, а слуга Юрки хлещет хозяина по губам, за здорово живешь. Я вспомнил Остаха, который нет-нет, а раздавал подзатыльники и почесал макушку. Что ж тут скажешь? Неправильные у нас слуги. Вдруг я почувствовал, как из далеких зарослей по мне мазнул недобрый взгляд и невольно сбавил шаг. После подземных откровений своим обострившимся чувством я доверял. Я глянул на Кайхура и Хинду, как ни в чем не бывало семенящих рядом. Умный щенок не обжирался, как вчера, и теперь с сочувствием косился на тяжело дышащую сестру. Четвероногие друзья не чувствовали угрозы, и я не стал паниковать. Мало ли кто смотрит. Может, гвид с диргом забавляются, или комендант, не к ночи, будь помянут, шарится по кустам. Барин только что отошел от покушений в подземелье. Не стоит будить лихо. Как никто другой, я понимал, каково пришлось другу. Совсем недавно я и сам просыпался посреди ночи весь мокрый от пережитых кошмаров. Мы попрощались сборь у калитки. На крыльце сидели два немолодых, но еще мощных и опасных воина Болора. Барен поднялся на крыльцо и вместе с племенниками скрылся в доме. Я немного расслабился. Следом попрощался с Фиддалом и Хиндой, потрепав напоследок собаку по холке и толкнул калитку. Наконец-то дома. Огонь не горел, а на крыльце сидел Пелеп, обняв худые коленки. Я подошел и сел рядом, посмотрел на парнишку. Тот выглядел потерянным и понурым. Лицо опухшее, плакал что ли. — Ноги мыл перед сном, — спросил я, чтобы начать разговор, а то вновь чумазом спать улежется. Тот торопливо закивал. — В общем, слушай, Пелип, сказал я. — Готовишь ты до того отвратительно. Парень повесил нос и пригорюнился. — Прости, хозяин, — зашмыгал носом парень. — Ты чего? — опешил я. — Какой я тебе к плешивому клибу хозяин? — Договорились же, Олтер, Оли. Я же тебе кинжал подарил. Ты что, забыл? Успокаивал я мальчишку. Много ты господ видел, который слугам оружие дарит. Парень замер от моих слов, и я продолжил. Тот и оно. А что готовишь ты плохо, так это дело поправимое. Я договорился. С завтрашнего дня родичи Булгуни тебя в подмастерье на кухню возьмут. Будешь учиться. Я? прошептал пораженный Пелик. Я тоже буду учиться, как ты с друзьями. А ты не человек, что ли, удивился я. Конечно, будешь. Там такие мастера. Они из тебя такого повара сделают. — Главное, — помахал я пальцем перед глазами Пелепа, — чтобы ты не растолстел, как поросенок. — Я! Я! — захлопал глазами пелипа и вскочил. — Я тоже наследник! Для тебя! — крикнуло, метнувшись в дом. стукнул дверь. И изнутри донеслось приглушенное. — Я сейчас, Олтер, сейчас! Вскоре дверь скрипнула, и на пороге показался Пелеп. В руках он держал вещицу, плохо различимую, в вечерних сумерках и протягивал мне. Это твое наследник. Я вернул. И это тебе. Потупись сказал Пелип. Не веря глазам, я взял серебряный браслет с дубовыми листьями из рук сорванца. Так это ты? Не может быть. Вор у вора украл. Я перевел взгляд с браслета на довольный рожу Пелепа. Ты что, недоумок, залез в комнату коменданта? Улыбка Пелипа погасла. Счастливый взгляд потух, и он открыл рот для оправданий. Но Кайхур вдруг коротко взрыкнул, вскочил и подбежал к калитке. С размаху открыл ее лбом, выскочил и бросился. Послышался тихий вскрик боли, а затем проклятие и звуки борьбы. Мы с Пелепом переглянулись и метнулись следом. Кайхур вцепился в руку незнакомого воина из внутренней стражи. Тот шипел сквозь зубы и пытался стряхнуть щенка. Завтра такое начнется, когда наместник узнает, что на имперского воина напала собака наследника Дана Дорчариан. Я бросился вперед, и что на кайкура нашло? Выродок! хрипел воин, схватив свободной рукой щенка за загрилок. Отпусти руку, сволочь! Опять в тот же палец вцепился, уродец! В тот же палец? Недоуменно переспросил я, вглядываясь в лицо стражника. Сомнений быть не могло. С ним я раньше не встречался, может, и проходил мимо, когда он на карауле стоял, но. Опять в тот же палец! Опять в тот же палец вцепился, медленно повторил я и все понял. Воин коротко ударил Кайхора по сломанному уху. Тот взвизгнул от боли и разжал челюсть. Мужик схватил щенка и со всего маху шваркнул о каменную ограду. С диким рычанием я бросился на стражника, получил страшный удар в грудь и отлетел следом. Падая, увидел, как на стражника напрыгнул пелеп и рухнул, как подкошенный, от удара в голову. Стражник подошел ближе и разглядел браслет в моей ладони. Нагнувшись, он забрал его и повертел перед носом. — И браслетик свой обратно слямзил! — хмыкнул он, засовывая украшение за запасаху. — Так это ты, сволочь, с дружками на гостиницу напал! — с ненавистью спросил я, глядя на завозившегося в песке кайхура. — Верно! — осклабился стражник, доставая кинжал из ножен. — Да вы, мелкий ублюдок! Только вот никому ты уже ничего не расскажешь».